Пуля угодила существу прямо в грудь и остановила его. Покачнувшись, оно припало на одно колено. Болую грудь залила кровь, темная, словно мазут, на фоне белой кожи. Выронив камень, существо рухнуло на пол. Еще один ружейный выстрел снова заставил Сэма перевести взгляд направо. Ральф стоял чуть поодаль. На полу распростерлось второе существо. Махая рукой, Ральф попятился, бросив Сэму. «Не останавливайся!» Сэм снова услышал крик, но на этот раз не от Мэгги. Этого пила сутулая самка с обвисшими, словно лепешки, грудями, поднимая в бледных руках дубинку. Юноша с трудом развернул винтовку в противоположную сторону. «Сэм!» Дубинка метнулась к студентам быстрее, чем они могли представить. Сэм поспешно отпрянул назад, однако не так быстро, как следовало бы. С громким стуком дубинка обрушилась на ствол Винчестера. Оружие выпало из рук Сэма и загрохотало по каменному полу. От удара у юноши сильно заболела рука. Дубинка снова закружила рядом с ним... На этот раз, метя в голову, самка торжествующе выла. Потеряв равновесие, Сэм не смог бы даже как следует увернуться. Его левое ухо внезапно обожгла резкая боль. Сэм вскрикнул «Прости!» выдохнула Мэгги. И поверх его плеча ткнула горящим факелом в лицо нападавшей. Глаза самки расширились от ужаса. Радостный крик сменился испуганным поскуливанием. Самка заслонила морду рукой и выронила дубинку. Мэгги обошла Сэма, нанося удары факелом. Самка метнулась в сторону, вскарабкалась на гробницу и скрылась из виду, двигаясь все с той же сверхъестественной быстротой. Мэгги сердито накинулась на Сэма. «Бери винтовку». Затем обратилась к Норману. «Займись факелами». Когда рядом прогремел очередной выстрел, девушка ткнула факелом в сторону Ральфа, которого окружали со всех сторон. «Помоги ему!» «Я останусь с Сэмом и Деннелом. Предступление нам нужно прикрывать друг другу спины». Норман подоспел к вступившему в бой бывшему футболисту горящей ногой мумии, отгоняя от него две уродливые фигуры. «Куда отступать?» — напоследок крикнул Норман. «Куда угодно!» — ответила Мэгги. Норман кивнул, как будто удовлетворенный этим ответом, и поспешил вперед, присоединяясь к Ральфу. Оружейные огонь и факел быстро расчистили пространство вокруг высокого чернокожего человека. Сэм услышал... Как слева изумленно охнул Денел. Развернувшись вместе с винтовкой, он увидел, что маленький индеец пятится от троицы существ, похожих на тех, что нападали на Сэма, но только помельче. Они с шарканьем передвигались по полу, опираясь на одну руку, словно обезьянки. Свободной рукой Сэм оттащил Дэнала к себе за спину и поднял винтовку. Нацелившись на фигурку, что стояла ближе всех, Сэм сделал выстрел почти в упор и снес зверю затылок. Брызги попали на двух других, так называемых обезьян, и остановили их. — Назад! — прокричал Сэм, увлекая Мэгги и Деннелла в проулок, когда два уцелевших существа начали приближаться к ним. Еще одно чудище с крыши протянуло лапу к Мэгги, но та отмахнулась от него факелом. Внезапно пара улепетывавших по улице уродцев с криком прыгнула, но не на людей, а на своего упавшего товарища. В следующий миг хищники уже рвали его зубами и когтями. Сэм, Мэгги и Дэннел продолжали отступать. «Что же это за твари такие?» В ужасе проговорила Мэгги. Сэм ничего не ответил. Тем временем, привлеченные запахом крови, к першеству присоединялись другие существа. Поскольку факелов рядом не было, монстры высыпали из каждой ниши. По-видимому, все они изголодались. От запаха свежего мяса и крови хищники забыли о всякой осторожности. Из-за угла раздался громкий голос. «Сэм!» «Мэгги!» — это кричал Ральф. «Мы не можем к вам пробиться, их слишком много!» Сэм посмотрел на кровавую бойню. Он боялся, что этих существ, подгоняемых дикой жаждой крови, теперь не испугает даже огонь. «Не пытайся до нас добраться!» — прокричал он в ответ. «Мы будем идти тем же курсом. Направляйся к золотой статуе. Встретимся там». Из-за угла опять прогрохотала винтовка. Мэгги посветила фонариком назад. Проход моментально расчистился. Существа слетались на падаль, словно мотыльки на огонь. Быстрее, настойчиво сказала Мэгги. Кто знает, насколько этим вурдалакам хватит провизии? Сэма не надо было уговаривать, держа Дэнала и Мэгги впереди себя. Он гнал их по улицам. Они бежали наугад, ориентируясь на золотого идола. Повсюду, не давая им передышки, раздавались вопли чудовищ. Сэм, не останавливаясь, перезарядил винтовку и поравнялся с Мэгги. — Как ты? — прохрипел он, почти не раскрывая рта. Мэгги взглянула на него. В свете факела ее бледное лицо блестело от пота. «Нормально», — бросила она. «Спросишь, когда мы остановимся?» Протянув руку, Сэм сжал локоть девушки, понимая, что она имеет в виду. Сейчас весь их ужас сдерживался адреналином. Настоящий шок еще впереди. Мэгги похлопала Сэма по руке. «Я не пропаду». Он слабо улыбнулся ей. «Мы выберемся отсюда». Девушка кивнула, но Сэм понимал, что она ему не поверила. Местные существа питаются падалью и друг другом. Судя по бледной коже и огромным глазам, многие поколения этих дикарей прожили в пещерах. Может быть, тысячелетия. Они скрещивались, мутировали, в общем, непонятно, что они когда-то собой представляли. Вероятно, это неизвестный вид крупных обезьян, или даже какого-нибудь доисторического человека. Но если из пещер действительно имеется выход, почему животные их не покинули? Обдумывание этой загадки не позволяло Сэму податься панике. Возможно, Деннал оказался прав, и эти существа действительно малаки, духи подземного мира. Если бы инки набрели на это племя, то действительно решили бы, что встретили обитателей Укупача, нижнего уровня духов. Не потому ли инки соорудили такой большой некрополь? Наверное, они не верили, что эти чудовища защитят умерших. Судя по нападению на группу Сэма, монстры зарекомендовали себя хорошими сторожевыми псами. Сэм покачал головой, не уверенный в собственных умозаключениях. В глубине души он чувствовал, что главной части мозаики по-прежнему не хватает, а без нее ни на какие дальнейшие ответы рассчитывать не приходилось. Все трое продолжали бежать. Вдалеке раздирающие крики перемежались оружейным огнем, отмечая путь Ральфа и Нормана через Некрополь. Однако выстрелы звучали так редко, что Сэм каждый раз вздрагивал. «Надеюсь, они пробьются», — с трудом проговорила Мэгги. Прислонившись к подоконнику, девушка пыталась отдышаться. «Пробьются! Куда они денутся?» «У Ральфа сила, а у Нормана мозги!» Мэгги кивнула и заглянула за угол. «Бог ты мой! Ну и дела!» Воскликнула она, выступая вперед, а затем поманила Сэма и Денала к себе. Сэм вышел из-за угла и посмотрел на следующую улицу, которая оказалась длинной и прямой впервые в этом запутанном лабиринте. Отсюда было хорошо видно основание огромной статуи. На таком расстоянии стало ясно, что это верховный инка, так же, как и тот охранявшей тайный вход в пещеры. Скульптура стояла с воздетыми вверх руками. Ее ладони касались потолка, словно поддерживая его. Денел уставился на статую, разинув от удивления рот. «Это тот же самый вождь», — заметила Мэгги. Она подняла фонарик. Статуя была высотой с двадцатиэтажный дом. Сэм посмотрел туда, куда показывала Мэгги. Под украшенной перьями и кисточками короной верховный Инка, казалось, взирал на людей, чуть нахмурив аристократическое лицо. Похоже, здесь воздали дань тому же самому правителю. Ты права. Наверное, это верховный Инка, завоевавший племя Мочика, которое соорудило захороненную пирамиду. Оручаюсь, что именно таким способом он и оставил след в этой горной цитадели. Мэгги вытянула шею. Не очень-то скромный малый. Что ж, пойдемте представимся. Сэм выступил первым, все еще ожидая нападения жителей Некрополя. Хотя юноша держал витовку наготове. готове, улица и правда казалась вымершей. Не слышалось никакого шарканья по камням. Лишь издалека доносились завывания. Сэм заторопился вперед. Улица была гораздо длиннее, чем казалось на первый взгляд. Огромные размеры статуи скрадывали подлинное расстояние до нее. По мере приближения к центральной площади гробницы тоже стали крупнее. Уставшая группа постепенно перешла с бега на быструю ходьбу. Мэгги водила лучом фонарика по украшениям на замысловатых мавзолеях. Некоторые возвышались на четыре этажа, отличались золотой и серебряной отделкой, изумрудными и рубиновыми инкрустациями. На фасадах красовались фантастические существа — драконы, крылатые леопарды, странные человека-звери. Мэгги провела пальцем по причудливой мозаике, изображающей церемониальное шествие. «Должно быть, это могилы капок, представителей высшего класса», — тяжело душа произнесла девушка. Сэм кивнул. «Собрались вокруг подножья своего бога, Верховного Инки. Обрати внимание на расположение его ладоней. Еще один знак того, что он являлся физическим звеном между верхним и этими мирами. Наконец, ряд гробниц закончился, и открылась площадь, окружавшая золотое подножие статуи. Сэм запрокинул голову. Статуя достигала потолка пещеры. «Ого!» Мэгги не столь уж сильно впечатлила увиденное. Повернувшись спиной к статуе, девушка вглядывалась в темный некрополь. Вдали то и дело завывали звери. «Что же это все-таки за уроды?» — пробормотала она. Сэм подошел к ней. «Не знаю, но, по-моему, они обладают зачатками интеллекта. Некоторые нападали, вооружившись камнями или дубинками. Я заметила». «Но это были только те, что с толстыми конечностями», — ответила Мэгги. «Ты обратил на это внимание?» Нахмурившись, Сэм поднял винтовку. «Мне хватало забот отбиваться от них. Но это так, остальные управлялись лишь зубами и когтями. Такое впечатление, будто стая разделена на четыре четкие группы. У каждой своя задача». «Как у пчел?» «Рабочие, труднее, королева?» «Именно. Сначала появились те, тощие. Да, я видел одного. Они двигаются с быстротой гепардов. Но ты заметил, что они ни разу не напали?» «Теперь заметил. Долговязые появились первыми, а потом околачивались где-то на задворках. Сэм взглянул на Мэгги. «Но кто они такие?» «Что-то вроде разведчиков?» Моги пожала плечами. «Наверное». Сэм молча размышлял над ее предположением, снова вспоминая о сражении. «А как насчет тех крепышей? Тех, что не испугались огня?» «Другой класс. Ты заметил у них отсутствие гениталий?» «Вообще-то я туда не смотрел, но если они бесполые...» то могу догадаться, о чем ты подумала. Это как труд не у пчел». Мэгги кивнула. «Бесполые работники с ограниченным интеллектом. Их бесстрашие перед огнем скорее от глупости. Но как знать?» «А те? С оружием?» — спросил Сэм. «Те, что покрупнее, по и с зачатками крыльев. Дай мне догадаться». «Солдаты?» — Мэгги покачала головой. «Или просто трудяги, не знаю. Но ты видел того огромного детину, что держался позади и, похоже, выкрикивал приказы? Уверена, это какой-нибудь вожак. Крупнее его я там никого не заметила. Это всего лишь поспешные догадки и выводы». Именно этому и учил нас твой дядя — экстраполировать, строить картину из кусочков. И все же, когда нет другой информации, мне трудно. Дэннелл вдруг дернул Сэма за руку. Тот оглянулся на мальчика, который смотрел в сторону черного некрополя. «Мистер Сэм, я не слышу стрельбы». Сэм и Мэгги повернулась. «Дэнелл прав», — согласилась девушка. «Давно не слышно ни одного выстрела». Сэм осматривал город, отыскивая хоть какой-то след Нормана и Ральфа. Темный некрополь по-прежнему оглашался криками. «Может, они оторвались от преследователей?» Маги медленно описывала круг, вглядываясь в ряды гробниц. Некрополь окружала людей, словно широкая чаша». Семь улиц спицами прорезали лабиринт захоронений. Отсюда совсем не видно факела Нормана. Сэм шагнул к девушке. Тишина. «Где же они? Неужели их схватили?» — со страхом подумал Сэм. «Значит, они где-то там», — спокойно произнес он. «Иначе и быть не может». Подгоняемые сворой чудовищ Норман и Ральф пятились к дверному проему гробницы, пригнувшись под низкой притолокой. В тесном помещении сильно пахло затхлостью и корицей. Снаружи рычали голодные белесые дикари. Размахивая ногой факелом, догоревший уже до коленной чашечки, Норман отгонял их от порога пока огонь, хотя и слабый, держал их на расстоянии. «Давай же, Ральф!» — взмолился Норман и решился оглянуться. Его очки сползали по вспотевшему носу. В глубине гробницы Ральф бился над затвором винтовки. «Дерьмо собачье!» — ругался Ральф. «Вот ведь заклинило!» «Так сделай что-нибудь!» — крикнул Норман. «А я тут чем, по-твоему, занимаюсь?» Ральф еще энергичнее взялся за винтовку, отчего на его ручищах заиграли мускулы. Но все безрезультатно. Когда Ральф поднял лицо, все было ясно без слов. «Дерьмо!» — Норман ткнул факелом в подобравшуюся слишком близко бледную морду. «Та своим исчезла. И что теперь? У меня кончается нога!» «Держись!» Сзади что-то зашуршало и зашаркало. Норман боялся оглядываться. Некоторые существа не отступали и, осмелев, пытались выхватить у него факел. Рядом с Норманом появился Ральф и сдавленным голосом крикнул «Уйди с прохода!». Норман отодвинулся, и богатырь бросил в дверной проем какой-то сверток то была иссохшая мумия, свернутая наподобие эмбриона. «Подожги ее!» — скомандовал Ральф. Норман поднес огонь к сухой шерстяной ткани. Заполняя собой тесную гробницу, повалил дым. Затем над мумией заплясали спасительные язычки пламени. В гробнице прибавилось дыму, у Нормана защипало глаза, и он сильно закашлялся. «Не высовывайся!» — предупредил его Ральф и выпихнул ногой горящую кучу. Остановившись как раз за порогом, та разгорелась еще сильнее. Вереща, как перепуганные свиньи, пещерные жители бросились в рассыпную. Норман шагнул назад, облегченно вздыхая. Теперь у них появилось немного времени. «Ты можешь привести ружье в порядок?» «Не знаю. Там намертво застрял один патрон. Никак не получается его достать, хоть ты тресни». Глядя на огонь, Ральф покачал головой. Остается лишь надеяться, что ребята заметят наш костер и забьют тревогу. «Но откуда им знать, что костер — это сигнал бедствия?» «Что, если попробовать позвать на помощь?» Ральф оглянулся с выражением безнадежности на лице и снова покачал головой. «Что толку? Здешняя акустика только разнесет крик по всем пещерам», Ральф посмотрел на Нормана, «но готов принять любое другое блестящее предложение». Закусив губу, Норман медленно описывал круг, словно искал ответ среди разбросанных горшков и подношений умершему. «Кажется, у меня есть одно такое», — воскликнул Норман, передал факел Ральфу и принялся рыться в переброшенном через плечо футляре фотоаппарата. «Именно, блестящее!» «Что ты задумал?» Фотограф отмахнулся от вопроса. «Мне надо пробраться к этому узкому оконцу». Он показал на щель вкладки под потолком. Обитатели гробниц не смогли бы забраться внутрь через такое маленькое отверстие. Однако Нормана оно вполне устраивало. «Мне нужна опора. Ты выдержишь?» — Ральф фыркнул. «Таких задохликов, как ты, я подниму хоть четверых!» «Хватит с тебя и одного!» Норман положил футляр на пол. «Подставь колено!» Пригнувшись, Ральф помог товарищу взобраться с колена ему на плечо. «Теперь распрямляйся», — велел Норман, стоя на плечах Ральфа и держась одной рукой за его голову. Шумно выдохнув, Ральф выпрямился, поднес его к высокому потолку и прошипел. «Только давай пошустрее!» Норман подтянулся к оконному проему и выглянул на улицу. Отсюда открывался отличный вид на золотую статую, что и требовалось по его замыслу. «Скорее!» — торопил его снизу Ральф. Норман почувствовал, что его опора переместилась, и, чтобы не упасть, ухватился за край окна. «Потише, малыш!» «Шевелись! Ты не такой уж легкий, как кажешься!» «Я что, по-твоему, немного толстоват?» С напускной обидой спросил Норман, — Да хватит уже, остряк, не смешно. Норман проворчал, — Придираться так всем остаки. Он достал из кармана прибор и, подняв его вверх, послал череду вспышек — три коротких, три длинных, а затем снова три коротких. Немного подождал и повторил сигнал. Отражавшийся от стен гробницы яркий свет слепил глаза. Отправив еще серию сигналов, Норман выключил лампу, чтобы поберечь ее на будущее. Последний раз, взглянув на золотую статую, которая, казалась была так мучительно близко, он спрыгнул вниз и неловко приземлился. «Что ты там делал?» — спросил Ральф, потирая намятые до синяков плечи. Звонил по... «Девять один один». Норман убрал фото вспышку обратно в карман. «Давал старый добрый сигнал «СОС». Ральф бросил взгляд на оконное отверстие и пробормотал. «Молодец». «Рад стараться», — ответил Норман, гордый своей изобретательностью. Он выпрямился и повесил футляр обратно на плечо. «Лишь бы мой сигнал заметили». Внезапно он почувствовал, что в его волосах что-то копошится. Пригнувшись, он ударил по тому месту, его запястье натолкнулось на что-то твердое. Заверещав от ужаса, Норман откатился в бок и завертелся. Одно из существ пыталось схватить юношу через открытое оконце под крышей. Норман попятился. В окне появилась перевернутая злобная морда с острыми зубами и зарычала на людей. По-видимому, уловка Нормана все же привлекла чье-то внимание. К сожалению, не тех, на кого они с Ральфом рассчитывали. «Вот дьявол!» — буркнул Норман. С крыши донеслись скрежеты царапанья, как будто там топталась стая ворон. Одна из гранитных плит в углу крыши со скрежетом сместилась на дюйм. Норман и Ральф с ужасом уставились на зазор между плитами. «Они пробиваются внутрь», — простонал Ральф. «Откуда у них столько силища?» «Если они соберутся вместе, то наверняка смогут разнести тут все по камешку». Тесная гробница оглашалась скрипом когтей и зловещим скрежетом камней. Норман отошел подальше от дыры и посмотрел в сторону единственного выхода. Его заслоняла горящая мумия. Они сами загнали себя в ловушку. «Черт бы меня побрал! Вместе с моими блестящими идеями!» — простонал Норман.